12. Первый шаг храбрости — воздержаться. Вот мы и здесь, медитаторы на пути, путешествующие по бордо этой жизни от рождения до смерти. Как мы могли бы использовать это в полной мере, чтобы жизнь и смерть стали более осмысленными? Шачан Гиалцап, великий духовный мастер, умерший в 1926 году, сформулировал это так. Среди скоротечных облаков иллюзии танцует молния жизни. Можешь ли ты сказать, что завтра не умрешь? Так практикуй же Дхарму. Практиковать Дхарму означает не только медитировать и размышлять над получениями, но также применять наше понимание в повседневной жизни. Одним из всего, чем изначально меня привлёк буддизм, был тот факт, что реальные методы помогают нам вести более счастливую, более осмысленную жизнь. Это были наставления о том, что является причиной нашей неудовлетворенности и боли и наставление о том, как освободиться от страданий. По факту это и есть цель учения Будды. Истинная причина нашего несчастья не снаружи, а внутри. Наши склонности и отрицательные эмоции разрушают наши дни, а не наши руководители или враги. Как это дается в поучениях снова и снова, пока яды клеша остаются в нашем уме, мы не найдем счастья нигде в мире. Будда учил трем основным методам конструктивной работы с нашими клеша, о которых я думаю как о трех шагах к храбрости. Он рассказал о них, чтобы усилить искусность и глубину. Первое — это воздержаться от реакций. Этот метод основан на ощущении, что есть что-то негативное в эмоциях, так что мы должны делать что угодно, чтобы не испортить все еще больше. С помощью второго метода — трансформирования клеша в любовь и сочувствие — мы усваиваем позитивный взгляд на эмоции. Если мы используем их правильным образом, они приносят пользу, а не вред. Третий метод использует эмоции в качестве прямого пути к пробуждению. Здесь мы выходим за границы двойственности хорошего и плохого и позволяем эмоциям просто быть такими, какие они есть. Я обнаружила, что поучения о воздержанности от реакций могут быть очень непопулярными. Однажды я выступала с этой темой, и один старый друг поднял руку, и оказалось, что он очень расстроен. Он сказал, тебе не нужно учить такому. Это словно поместить свои чувства под колпак. трунг парин никогда бы этому не стал нас учить. Не говоря о том, что на самом деле я получила эти поучения от Трунг-Парин-Поча, я тогда поняла, что важно рассказывать о воздержанности в позитивном смысле. Представлять это как важный шаг на пути к подключению к мудрости эмоций. Необходимый шаг на пути к переживанию эмоций, как прямого пути к пробуждению. Мой брат мне говорил, если ты сердито, утомлена, одинока или проголодалась, стоп. Это инструкция воздержанности. Вместо того, чтобы нестись вперед и прибегать к старым шаблонам поведения, обвинения или осуждения, или другого способа избежать того, что мы чувствуем, мы впускаем пространство, мы останавливаемся, мы замедляем реакцию. Когда я даю поучение о практике воздержанности, часто люди, подобно моему другу, задают вопросы, чтобы убедиться, что я не побуждаю их спрятаться или убежать от проблем. Мы так привыкли к тому, что люди реагируют и выговариваются, что если мы воздерживаемся от этого, мы можем почувствовать, будто избегаем того, чему должны смотреть в лицо. Но смысл того, чтобы держать рот закрытым, не в том, чтобы ускользнуть из напряженных ситуаций. Смысл в том, чтобы давать самим себе время и поддержку, чтобы почувствовать, что мы чувствуем и прервать воображаемую историю. То, как мы смотрим на явление, меняет всё. Если мы рассматриваем воздержанность как средство, чтобы закрыться, она легко в это превратится. Но если мы рассматриваем ее как способ открыться и все больше допускать все, что возникает, тогда эта практика будет служить нам хорошо. В своей книге «Эмоциональное спасение» Дзокчен Пон Лоприн назвал это осознанной паузой, как если бы мы сделали шаг назад и стали более присутствующими и осознанными в том, что происходит. Мы допускаем немного пространства, немного осознанного пространства, воплощенного, присутствующего и доброго. Энергии Кляша могут быть очень интенсивными. Чтобы привыкнуть к ним нужно время, Я думаю о воздержанности от того, чтобы говорить и действовать, как о том, чтобы знакомиться со способной к преобразованию энергией эмоций. Даю слово, это требует терпения и времени. Это как познакомиться еще ближе со старым другом. Энергия нашего старого друга ставит перед нами трудности, однако мы держимся за него и в горе, и в радости, потому что любим его. Чтобы расслабиться с мощными энергиями Клеша стало легче, может помочь, если увидеть их как процесс очищения привычных шаблонов поведения или очищения старой бесполезной кармы. Поскольку наш ум, как правило, легко зацикливается на повторяющихся шаблонах, мы обычно реагируем на новые переживания тем же предсказуемым образом, как и всегда. Мы усиливаем старые привычки, повторяя их снова и снова. Но, с другой стороны, если мы допустим осознанную паузу, Мы не будем реагировать обычным образом и можем позволить переживаниям просто пройти сквозь нас. Это ослабляет нашу привычку. Если мы поступаем так достаточно часто, мы в конце концов сможем истощить все кармические шаблоны вместе, так что они никогда больше не вернутся. Мой опыт говорит, что когда мы впускаем пространство, прежде чем предсказуемо среагируем, это волшебно. На мой взгляд, именно это позволяет мне подружиться с самой собой. Ясно увидеть и сменить направление. Без осознанных пауз, без воздержанности мы просто остаемся зацикленными на старых шаблонах, недоумевая снова и снова, как я снова ввязался в эти неприятности. Практика остановиться и воздержаться — самый основной способ работать с клеша. Не говорить, не действовать, оставаться на связи с тем, что мы чувствуем. Это первый метод, который нам нужен, потому что когда мы закрепляем нашу воображаемую историю или реагируем, у нас нет умственного пространства для применения двух других практик — преобразования эмоций и использования их на прямом пути к пробуждению. Люди часто хотят пропустить первую ступень, но это обречено на обратный результат. Как сказал Кен МакЛеуд в «Размышлениях о Серебряной реке», Зачастую невообразимо пугающе переживать то, что происходит внутри самого себя. Однако если хотите стать свободными, у вас нет другого варианта.